Перемены в экономике польских земель. В середине XIX века часть польских крестьян в Пруссии и Австрии уже превратилась в собственников земли. Однако в руках помещиков оставалось примерно половина всей земли. В королевстве продолжался сгон малоземельных крестьян с земли. Лишь половина крестьянских хозяйств была переведена на денежный оброк. В условиях увеличения цен, доходность сельскохозяйственного производства возросла настолько, что буржуазия начала скупать помещичьи имения. В них вводились улучшенные севообороты и смен Все шире распространялось возделывание картофеля, сахарной свеклы и кормовых трав. Росла урожайность зерновых. Однако машины в сельском хозяйстве были еще редкостью. В королевстве и на польских землях Пруссии быстро развивалось овцеводство. Продукция фольварков шла на рынок, либо перерабатывалась на месте винокурения сахароварения. Пауперизация деревни... позволяло помещикам держать сельские низы в кабальной зависимости. Границы, разделявшие польские земли, тормозили складывание национального рынка. Нарастали различия в их экономическом развитии. В Силезии, где еще в 20-х годах XIX -го века появились первые паровые машины, Быстро росло производство чугуна и стали, добыча угля, развивалась металлообработка. Сохранение барщинного труда в металлургии и на шахтах сдерживало промышленный переворот в королевстве. Но оно опередило другие польские земли по развитию текстильной промышленности. В нем при свертывании сукноделия Происходил быстрый рост хлопчатобумажного производства. Механизация охватила его в целом. В 1854 году появились первые предельные и ткацкие фабрики в Лодзе. Центрами машиностроения стали Варшава, Познань и Краков. Железные дороги соединили в середине XIX века Важнейшие польские промышленные районы. В промышленности преобладали германские и австрийские капиталы. С середины XIX века происходил наплыв французского капитала. Страница 518. Развитие промышленности привело к росту городов. особенно Варшавы. Несмотря на разложение сословий, шляхта сохраняла ряд привилегий. Однако после восстания 1830-1831 годов царизм лишил дворянских прав массу мелких и безземельных шляхтичей. Среди помещиков появилось немало выходцев из буржуазии. В деревне происходило расслоение. Разбогатевшим крестьянам противостоял все увеличивавшийся слой сельских пролетариев. Усилился общественный вес буржуазии. Однако она в целом безразлично относилась к борьбе за независимость. Пролетариат, формировавшийся за счет выходцев из деревни, деклассированные шляхты и городских низов, представлял уже значительную силу но рабочие часто оказывались в зависимости формы, которые имели характер кабалы выдачи заработной платы квитанциями в лавку фабриканта телесные наказания отсутствие свободы ухода с предприятия и тому подобное особенно жестокой была эксплуатация женщин и детей в текстильной промышленности Рабочие протестовали против усиления социального гнета. В 1847 году стачка шахтеров в Забже была подавлена войсками. В 1861 году рабочие разрушили машины на одной из фабрик Лодзе. Подъем национально-освободительного движения в королевстве В конце 50-х годов XIX века в королевстве началось некоторое смягчение режима. В 1860 году в Варшаве состоялись первые публичные манифестации. Буржуазии и помещики обратились к царю с адресом, прося ввести городское самоуправление, а также решить крестьянский вопрос. Самодержавие, посулив уступки, послало в королевство военные подкрепления. Ответом на это были манифестации 7-8 апреля 1861 года в Варшаве, закончившиеся расстрелом толпы. Среди патриотов выделялись левые, их называли красными, которые начали готовить восстание. Под влиянием отмены крепостного права в России, королевство было охвачено волнениями крестьян. Они не выходили на барщину, требовали уменьшения оброка и передачи им земли. 16 мая последовал указ о выкупе барщины. Недовольных крестьян усмиряли с помощью военных экзекуций. 14 октября было введено военное положение. Несмотря на это, красные продолжали создание своей конспиративной сети как в королевстве, так и на территории Литвы, Белоруссии и Украины. В июне 1862 года Варшавский городской комитет красных был переименован в Центральный национальный комитет. ЦНК. Программа «Красных» предусматривала подготовку восстания и объявление о переходе земли крестьянам за выкуп. «Красные» установили связи с тайной военной организацией в царской армии. В сентябре в Лондоне состоялись переговоры ЦНК с Герценом и Огаревым. В ноябре 1862 года в Петербурге было достигнуто соглашение между ЦНК и землей и волей, которое обещала помощь польскому восстанию. Однако Мирославский, которому предстояло возглавить повстанцев, выступил против права на самоопределение какой-либо из частей бывшей Речи Посполитой, на чем настаивали русские революционеры, и с чем согласились красные. Рост влияния красных заставил сплотиться помещиков и буржуазии Их организация, сторонников ее называли «белыми», зимой 1861-1862 года начала создавать свою сеть на местах. «Белые», которых в эмиграции поддерживали сторонники Чарторысского, Выступали за отсрочку восстания. Правое их крыло готово было пойти на соглашение с царизмом. С мая 1862 года вновь перешедшим от репрессии к либеральным мерам. В июне было восстановлено Гражданское управление королевства. Был издан указ об обязательном переводе крестьянских хозяйств на денежный оброк. Наместником королевства стал брат царя, великий князь Константин. Попытки его установить контакты с правым крылом белых выявили, что те требуют восстановления конституции 1815 года и расширения королевства за счет восточных земель бывшей Речи Посполитой. Восстание 1863-1864 годов. Итоги национально-освободительной борьбы. Чтобы нанести удар красным, вместо очередного рекрутского набора, царские власти решили провести мобилизацию по заранее составленным спискам. В ответ на это 22 января 1863 года ЦНК провозгласил себя временным национальным правительством, издал манифест с призывом к восстанию и декреты, объявившие об отмене сословий и передаче крестьянам наделов в собственность. Помещикам было обещано вознаграждение из казны. Страница 519. Плохо вооруженным повстанцам не удалось овладеть ни одним городом. Белые к движению не присоединились. Крестьяне в большинстве своем тоже не поддержали восстание. Но они продолжали выступать против помещиков. Поэтому начальники ряда повстанческих отрядов даже обрушили на крестьян репрессии. лишь в возглавляемых красными сиокковским и алиновским отрядах действовавших в литве и белоруссии сражалось значительное число крестьян опасаясь превращения восстания в крестьянскую революцию белые решили взять руководство им в свои руки к этому толкала их и международная обстановка пруссия и россия Подписали 8 февраля в Петербурге военную конвенцию, направленную против повстанцев. Наполеон III понуждал князя чертарыского заставить белых возглавить движение. По их указке, один из начальников повстанческих отрядов, Ленгевич, 11 марта объявил себя диктатором. Вслед за этим белые присоединились к восстанию. Они создали по всему королевству подпольную администрацию национального правительства, но прекратили активные военные действия. К повстанцам присоединился ряд офицеров царской армии. Последовательным сторонником восставших оставался Герцен. В королевство пробирались добровольцы из польских земель Пруссии и Австрии. а также революционеры из других стран Европы. Однако белые надеялись только на помощь извне. Но Австрия, Англия и Франция ограничились в июне дипломатическим демаршем, который был отвергнут царем. Несмотря на увеличение на польских землях численности царских войск, усиление террора и пассивность белых, Продолжалась партизанская война. Повстанческое правительство провозгласило 17 октября диктатором Траугутта. Он провел реорганизацию повстанцев в регулярную армию. Вопреки устремлениям белых и отходу помещиков от движения, Траугутт возобновил пропаганду в народе, чтобы подготовить созыв всеобщего ополчения. Царизм усилил натиск на повстанцев. До весны 1864 года продержались лишь некоторые из их отрядов. Решающее значение имел царский указ от 2 марта 1864 года о превращении крестьян королевства в собственников используемой ими земли и обведение вместо выкупа поземельного налога. За счет его помещики должны были получить возмещение. Расчеты на привлечение крестьян к восстанию окончательно рухнули, оно быстро гасло. В апреле был арестован А в августе казнен Траугут. Последний отряд повстанцев продержался до конца 1864 года. То, что руководство движением все время оставалось в руках имущей шляхты, предопределило поражение и этого восстания. Царизм жестоко расправился с его участниками. Усилился национальный гнет. Началась ликвидация местных органов власти, подготовившая административное слияние королевства с Россией, и были осуществлены меры по русификации школы и суда. Основная масса населения крестьяне оказалась в стороне от национально-освободительного движения. Возглавляла его на всех этапах шляхта. Поэтому столь живучей была и концепция восстановления бывшей Речи Посполитой в границах 1772 года. Однако при отсутствии других массовых демократических движений, национально-освободительная борьба шляхты приобретала особое значение. Она способствовала проведению аграрных реформ, отменявших феодальные порядки. Представители европейского пролетариата отнеслись к восстанию 1863-1864 годов с огромным сочувствием. Митинги солидарности с повстанцами стали этапом на пути к созданию первого интернационала. Культура польского народа Особую роль В развитии и объединении польского народа, после разделов Речи Посполитой, играла национальная культура. Она хранила традиции народа, поддерживала его стремление к освобождению от чужеземного гнета и восстановлению собственной государственности. Многим деятелям польской культуры пришлось создавать свои творения в эмиграции. Издаваемая за рубежом, иммигрантская литература будила патриотические настроения. Страница 520 Несмотря на препоны, чинимые властями держав, которые разделили польские земли, польская культура сделала огромный шаг вперед в своем развитии. Это было время зарождения, развития и расцвета романтизма. Самыми яркими его представителями являлись поэты, их обычно называли вищими. Творчество величайшего из них Адама Мицкевича 1798-1855 годы проникнуто патриотизмом, свободолюбием. Поэмы Гражина Конрад Вальленрот, драма дяды, эпопея Пантадеус. В эмиграции расцвел талант Фридриха Шопена, 1810-1849 годы, крупнейшего польского композитора и пианиста. На родине творил другой выдающийся композитор, создатель национальной оперы Манюшка. Важная роль в развитии образования и науки принадлежала виленскому и Варшавскому университетам, а также Кременецкому лицею. После закрытия их царизмом в 1831 году, единственным польским университетом оставался Краковский, но и он со средины XIX века подвергся германизации. Большая часть жителей королевства польского оставалась неграмотной. Еще хуже обстояло дело в Западной Галиции. Более высоким был процент грамотности на польских землях Пруссии. Развитию польской культуры способствовало меценатство аристократии, финансировавшей собирание исторических реликвий, рукописей, книг, художественных ценностей. В 1800 году в Варшаве было основано общество друзей науки. По его инициативе был создан многотомный словарь польского языка. В условиях чужеземного господства важную роль приобрело исследование прошлого польского народа. Крупнейшим историком был Иоахем Лелевель, 1786-1861 годы, обративший внимание на место народных масс в истории и сыгравший важную роль в национально-освободительном движении и выработке его идеологии. Осуществлялась публикация источников по отечественной истории. Большое значение имела деятельность национальных библиотек «Оссолениума» во Львове, «Польской библиотеки» в Париже и других. В живописи и архитектуре в I-III XIX века преобладал классицизм. В стиле его выдержаны дворец Сташица, здание польского банка и Большого театра в Варшаве.